Глава седьмая. Крот не обманул. Он привез неизвестного типа с редкими волосами, на покатом черепом и в шикарном костюме прямо в казино. Счастличек долго рассматривал незнакомца, а потом удовлетворенно кивнул головой. "Кажется, мы с тобой уже виделись", сказал он. «Два раза», — подтвердил обрадованный пирожком. но нас не знакомили. "Теперь познакомимся", заметил счастливчик. "Только я хотел тебя спросить насчет твоих ребят. Они действительно замочили какого-то директора?" Да, мне согласился Пирожков, но их арестовали. Нужно было бить с умом, улыбнулся счастливчик. Нельзя так глупо подставляться, хотя я тебя, конечно, понимаю. Он надежный человек, радостно подхватил Крот. Давай поговорим, надежный человек, ироничным голосом начал счастливчик. Мне нужны твои ребята, человека четыре, молодые и толковые ребята сумеешь найти? Нет проблем, быстро и радостно выкрил Пирожков. Они пойдут с нами на дело, не удержался Крот. Не волнуйся, улыбнулся чистючек, покачав головой. Мне нужны ребята лет 25-30. Не 18 юноши, не школьники, а взрослые молодые ребята. Надеюсь, ты понимаешь разницу, Селедон Пирожкова?» Конечно, понимаю. Очень хорошо. Теперь слушай внимательно. Они понадобятся мне через пять дней. Найди для них хорошую машину и скажи, чтобы не приехали ко мне сюда в казино. Я на них хочу посмотреть. Замёта накинул Пирожков. А почему ты не спрашиваешь про гонорар, про свою долю? вдруг спесил счастливчик. Пережков глотнул набежавший стюнул, открыл рот, выдыхая воздух, и только потом спросил: "Сколько я получу?" "За каждого парня по десять кусков мягко сообщил счастливчик. "По-моему, хорошая цена". Пирожков еще раз дернул кадыком и посмотрел на крата, потом перевел взгляд на счастливчика и нерешительно спросил: "Только десять?» А сколько ты хочешь?" быстро спросил счастливчик. "Может, ты хочешь принять участие в самом деле? Да, неуверенно выдохнул Пирожков. Это мы обязательно обсудим, подогнулся Счастливчик. А за ребят заранее спасибо. Так сколько ты еще хочешь? тысяч тебе мало. Пирожков выдохнул, жалобно посмотрел на карты и очень тихо выдавил. 50. Значит, по под 12 с половиной на брата подвёл итог Счастливчик. Ну, половину можно отбросить, хотя я и не люблю торговаться. Мне кажется, цена вполне справедливая. А ты как считаешь, Крот? Нормальная цена. Сильно нервничая, сказал Крот: "Не понимая, почему они так долго говорят об отчётённых вещах". Тогда договорились. Спокойно подытожил Счастливчик. "Через пять дней я жду твоих ребят здесь в казино. Четверых ребят. Успеешь их найти?" "Конечно, успею". "Очень хорошо. Мы с тобой еще поработаем, Пирожков, если тебе до этого не сядят менты". Крот нахмурился, Пирожков вздрогнул. Почему они меня должны съесть? злобно спросил он. Не знаю. Фамилия у тебя такая аппетитный пирожок. В общем, договорились. Иди и готовь, ребят. Через пять дней встречаемся здесь в казино. Что они будут делать? спросил Пирожков. Это уже лишний вопрос. Во всяком случае, убивать никого не будут, очень серьезным голосом заверил Счастливчик. Можешь не волноваться. Иди и готовь, ребят, снова повторил он. А наше дело? Об этом поговорим в следующий раз. У нас еще есть время. Перешкоу встал, подумал немного, потоптался и вышел из комнаты. Ты ему не доверяешь, спросил Крот. А ты хочешь, чтобы я дал ему твою долю? Вопросом на вопрос ответил счастливчик. Нет-нет, конечно, все в порядке. Ты мне только скажи, когда и где. Ты ведь знаешь, Крот, что я не люблю трепаться до начала операции. В таких вопросах нельзя никому верить. Ты лучше подготовы двоих очень надежных ребят, они с нами на дело пойдут. Только двоих, скептически спросил Крот. Делай, как я тебе говорю. Возьми лучше своих шестерок, которые за тобой повсюду ходят, чтобы не было чужаков. И четверых возьмем весь навар. 10 миллионов, уступил Крот. Да. Но как мы их возьмем? Для этого нужно 10 чемоданов. Ты ведь знаешь, мы с ребятами много раз проверяли, в один дипломат влезает не больше одного миллиона. Не беспокойся. Наша добыча войдет в один дипломат, мы с тобой будем брать другие ценности. Деньги нам ни к чему. Какие ценности? Звонал Крот. Какие ценности? Значит, мы берем не деньги. Конечно, нет. Зачем навозиться с бумажками? Мы возьмем бриллиантами. — Где? В крот. Где мы их возьмем? — Не гони, улыбнулся счастливчик, — Узнаешь все в свое время. Хорошо, быстро согласился его алчный собеседник. Только ты все точно просчитай. Может, мне взять людей побольше? Нет, будут только мешать. Вчетвером мы возьмем всю кассу. Счастливчик посмотрел на часы. Сегодня он должен был опять увидеться с Катей. Первая встреча, состоявшаяся несколько дней назад, была очень тягостной для обоих. Он с трудом оторвался от наблюдения шестерок, суюрит его компаньонный и успел на встречу с постанцами Тарасова. Двое мрачных громил отвезли его непосредственно в тюрьму, где в камере вместе с лесутю другими женщинами находилась и Катя. Екатерина Сорокина давно была его любовницей. Они встречались иногда у нее дома, иногда она приезжала к нему в гостиницу. Когда его арестовали, она носила ему передачу в тюрьму. И когда его осудили, даже раза два приезжала к нему в колонию. Она была симпатичной, милой молодой женщиной без особых претензий, отзывчивой и доброй. Он не любил ее, она просто ему нравилась, и он часто отдыхал в её компании. Катя обладала удивительно мягким, покладистым характером, и одним из ее главных достоинств была абсолютная отстраненность от всех дел счастливчика. Она никогда не задавала ненужных вопросов, не стыдала излишним любопытством. Когда Тарасов сообщил о ее аресте, он с трудом удержался, чтобы не врезать полковнику по его наглой физиономии. Но в той игре, которую он тщательно продумывал все эти дни, срываться было нельзя. И поэтому он поехал на первую встречу в упорождением двоих людей Тарасова, и даже сдержался, когда уедился с Катей, бросившись с плачем ему на грудь. Схрипывая, она рассказала, как у нее дома нашли наркотики, как проводили обыск, как ее забирали в эту тюрьму. Она была испугана, раздавлена свалившимся на нее несчастьем, тем более страшным от того, что она не понимала ни его причин, ни истинного смысла случившегося. "Я не виновата", шептала сквозь слёзы молодая женщина, а он стоял, словно кулаки и ничего ей не мог ответить. Лишь на прощание он пообещал приехать к ней еще раз и вытащить ее из этой тюрьмы. После этой встречи он не спал всю ночь и только к утру следующего дня понял, что его план постепенно выкристаллизовывается. Именно поэтому он решил коту приехать на встречу вместе с пирожком и дал последнее задание отобрать нескольких молодых парней для операции. На вторую встречу с Катей он отправился уже зная, что именно он хочет. Однако на этот раз его еще больше раздражала и тюремная обстановка, и молчаливый сопровождающий и специфический запах тюремного пространства. Катя выглядела хуже, чем в первый раз. Отчётливо обожжённые круги под глазами, она нервно оглядывалась и уже не стала плакать, увидев его перед собой. Она просто всхрипнула и подошла к нему, чтобы дотронуться. К счастью, Тарасу разрешили встречаться в отдельных помещениях, где заключенные могли разговаривать со своими адвокатами. Правда, радость встречи портили сопровождающие, счастливчик наблюдатели молча сидевшие в комнате. Он что-то говорил, она все время молчала, словно думая о своем. и потом вдруг очень тихо спросила: "Когда ты меня отсюда вытащишь?" Что? Прервал он свой рассказ. Она смотрела на него ничего больше не говоря, и он понял, что просто обязан промолчать. Он бережно взял ее руку осторожно поднес к губам. "Ты выйдешь через неделю", твердо сказал он. "Я тебе обещаю", промолтал он, легко касаясь губами ее волос. "Ровно через семь дней ты отсюда выйдешь и никогда больше сюда не попадешь. Ты мне веришь?" "Да", проворчала она сквозь слезы. "Я буду приезжать каждый день", тихо сказал он. "А ровно через семь дней тебя освободят, честное слово". "Да", поподолжила она, но у нее не получилось. Примерно в это же время Пирожков встретился на конспиративной квартире с подполковником Гвоздевым. Ему нужны люди, радостно сообщил Перожков. Ему нужны четверо помощников. Он все таки проколол семь сказал Гвоздь. Значит, он планирует новое дело. Я так и думал. Он сказал, для чего ему нужны помощники? Нет. Он попросил найти ему четверых крепких ребят, но не молодняк, а бойцов лет по 25-30. Сказал, что они нужны ему для дела. И ты пообещал найти. Да, кинул Пирожков. — Я думаю, отобрать самых надежных. — Нет, решит нёс ожил Гвоздь. Я отберу сам. Он ведь и сказал, для чего именно они ему нужны. Или ты опять решил мне соврать? Нет, нет. Он точно ничего не сказал. Тогда я дам своих людей, их ты ему и предложишь. и безвольностью Пирожков. Сам понимаешь, не тот случай. Все время вы меня оскорбляете, господин подполковник, обиженно заметил Пирожков. Это ты у нас, господин холеный и при деньгах, насмешливо сказал гостю. Но товарищ подполковник согласился Пирожков. Нет, снова засел гостю. Это я для других, товарищ, а для тебя, гражданин подполковник». для тебя ничего не изменилось, Першко, даже если ты еще одну золотую цепь себе на шею наденешь. Першко почему-то поторговал свою золотую цепь. Это был своеобразный пароль, отличающий неинтеллигентных людей. Золотые цепи на шеях мужчин, появившиеся в 90-е годы, стали таким же привычным атрибутом, как и роскошные перстни, которые также нацепили на свои мистии патчи новориши. Когда на шее песел крест, это еще было понятно и привычно, но когда болтались просто золотые цепи, уставляемые на показ, то ничего, кроме иронии, у нормальных людей они не вызывали. Однако многие, не только уголовники, продолжали носить такие золотые цепи, не привлекая внимания на улыбки у умирающих интеллигентов. Ну ладно, гражданин подполковник, примитивно сказал Пирожков, Я понимаю, что вы хотите дать своих людей, а что мне потом делать? Меня ведь ни в одну колонию потом не возьмут. Мои люди не станут светиться, они будут работать осторожно, повещал Гвоздьев. Да всех ваших людей, ребята, крота в лицо знают, замолился Пирожков, они же сразу их раскусят, а потом и на меня выйдут и меня прирежут. Нет, я так не согласен. Пусть будут мои ребята, они мне все расскажут. Вы же знаете, что я от вас ничего не скрою. Они пойдут на дело, а после того, как ограбят какой-нибудь банк или возьмут кассу, сообщат тебе а ты потом мне. И я должен поверить, что вся эта цепочка сработает аккуратно. Её узлы нападение ещё до того, как деньги окажутся у бандита, а не после. Так не пойдет, Пирожков, — решительно заявил подполковник. Я тебе не верю, это самое главное. Я не верю твоим людям, это тоже немаловажно. И я не верю счастливчику, что также имеет значение. Поэтому ты предложишь ему моих людей, Пирожков, и мы с тобой на эту тему больше не будем говорить. Меня убьют, порежут, закричал Перошков. Меня удавят. Если узнают о том, что ты вместо своих быков поставил моих людей, резонно заметил гостю. А об этом никто не узнает, я тебе обещаю. Они меня все равно убьют, упирался Пирожков. — Разговор закончили, подвёл итог подполковник. Сколько у тебя времени? Пять дней. Через два дня я дам тебе своих людей, а потом мы с тобой решим, что нам нужно делать, сказал гостю. И не забывай о том, что директор до сих пор находится в реанимации. Какой директор? испуганно спросил Пирожков. Тот самый очень убедительным голосом произнес подполковник надеюсь ты о нем не забыл ладно махнул рукой пирожков делайте что хотите но учтите частичек имеет нюх на ментов простите я хотел сказать на ваших сотрудников я знаю что ты хотел сказать не оправдывайся только пусть это будут не ваши ребята крот их всех знает, засмотрелся напоследок окончательно сдавшийся Пирожков. — это я тебе обещаю твердо сказал гостю Вечером этого дня он докладывал самому Горохову, курирующему московский уголовный розыск, о встрече с Пирожковым. По существующим строгим правилам работы с агентурой докладывать о донесениях агентов можно было только вышестоящему начальству, не рассказывая конкретно, кем именно был агент. В отсутствие переведенного краюхи, на полковник Горохов лично курировал некоторые особо важные направления работы, в том числе и оперативные работы группы Гвоздева. Выслушал доклад подполковника Гвоздева, он мрачно постучал ручкой по столу, потом подвел итог. Значит, счастливчик снова взялся за старое. Я был убежден, что он готовит крупное дела, мы рассказал Гвоздеву. Я был убежден с самого начала. Непонятно вот что, нахмурился Горохов. Меня насторожит некоторые нелогичные действий счастливчика. Он ведь не просто вор, он мастер высшей квалификации. Почему он ведёт себя так странно? В каком смысле? не понял Гвоздьев. Вот бывают рейдцов казино. Бывает в людных местах встречается с разными людьми. По нашим данным, он Одержау спал в тюрьме у своей подружки Екатерины Сорокиной, которую арестовали две недели назад за хранение наркотиков. Ты понимаешь, что меня беспокоит? Он не должен себя так вести. Если он готовит новые крупные деду, он обязан залечь на дно, не привлекать к себе ненужного интереса не светиться. А вместо этого он разъезжает по городу, бывает в казино, даже не побоялся в тюрьму приехать. Гвоздью молча слушал, и наконец самое важное, окончательно добил его Горохово. Такой мастер, как счастливчик, ни за что не обратится к малознакомому человеку, каким является для него Пирожков, чтобы он дал ему своих, вообще незнакомых парней. Он не пойдет на операцию с чужими людьми. Ему вообще не нужны постройни нахлебники, он скрывает любой сейф за полчаса, зачем ему помощники? Вы думаете, мы ошибаемся, поднял голову Гвоздью? Не знаю, но в любом случае людей ему дать нужно, и, конечно, не бандитов Пирожкова. Нужно будет послать наших ребят, достаточно толковых и грамотных, чтобы они могли самостоятельно действовать в экстремальных обстоятельствах. Я хотел отобрать своих, предложил Гостио, но Пирожков просил никого из наших не посылать. Он говорит, что люди крота могут узнать моих ребят. И правильно говорит, недовольно поручал Горохов. Это мы никого из них не знаем, а у них на нас заведена настоящая картотека. Они могут действительно узнать кого-нибудь из наших ребят. Что делать? Вызывать кого-нибудь из другой области? «Нежелательно. Нужны местные. Сколько человек хочет Счастливчик? «Четверых. Причем он специально предупредил, чтобы это были не вчерашние школьники, а достаточно взрослые люди лет под тридцать. Может, он нападение готовит, предложил гороховал и тут же покачал головой, опровергая себя. Нет, это не в его правилах. А может, ему нужно кого-то избить, высказать свое мнение гвоздью или убить? И для этого он нанимает неизвестных ему людей через Пирожкова, скептически спросил гороховал. Здесь все не сходится. Нам нужно крепко подумать, Гостев, очень крепко. А людей мы ему дадим, напомнил подполковник. Им уже нужны четверо. Конечно, дадим четверо. Задумчиво посидел Горохов. Кажется, у меня есть подходящие кандидатуры. Они обычно работают в масках, и их почти никто не знает. Сотрудники из бывшей группы Звягинцева. Их же ценят за отработы, усомлённо сказал Гостев. Тем более, подмигнул ему Горохов. Они ведь должны сыграть роль бандитов, а не сотрудников милиции. Я думаю, они согласятся.